Глава восьмая. Отказ. л и р и надо было привыкать к своей новой биографии. А дело это не одного дня. Узнать, что лорд Азриэл твой отец — одно. Признать же миссис Колтер своей матерью было отнюдь не так легко. Месяца два назад — понятно, радовалась бы, но теперь ее это смущало. Но таков уж был ее характер, что долго расстраиваться из-за этого она не могла. Кругом необследованный болотный город и множество цыганят, которых надо удивлять. Не прошло и т р дней, как она уже мастерски, ей казалось, плавала на лодке с шестом и собирала вокруг себя шайки ребят рассказами о своем могучем отце, несправедливо заключенном в тюрьму. И вот однажды вечером на ужин в Иордане Был приглашен турецкий посол А у него был приказ самого султана Убить моего отца Так? А у него был перстень с пустым камнем В котором был яд И вот подали вино И он как бы протянул руку над бокалом моего отца А сам высыпал туда яд Так быстро, что никто больше не заметил Только... А какой яд? Спросила девочка с худым лицом Яд особенной турецкой змеи Выдумывала Лира Ее подманивают игрой на дудке А потом бросают ей губку, пропитанную медом Змея кусает ее И не может вытащить зуб Тогда ее ловят и выдаивают из нее яд. В общем, отец увидел, что сделал турок, и говорит. «Джентльмены, я предлагаю выпить за дружбу между Иордан-колледжем и колледжем из мира, потому что посол был сам из этого колледжа. И чтобы закрепить нашу дружбу, Говорит он, мы обменяемся бокалами. И посол теперь в безвыходном положении. Отказаться нельзя, потому что это будет смертельное оскорбление. И выпить нельзя, потому что вино отравлено. Он весь побледнел и упал в обморок прямо за столом. Очнулся, все сидят вокруг, смотрят на него Их ждут. Значит, либо ему пить, либо признаваться. И что он сделал? Он выпил. Целых пять минут умирал и все время мучился. Ты сама видела? Нет, девочек не допускают за главный с т о л но потом видела его труп, когда его положили. Кожа у него сморщилась, как старое яблоко, а глаза вылезли из головы, их пришлось заталкивать обратно. И так далее. Тем временем на окраинах болот полиция стучала в двери, обыскивала чердаки и сараи, Рылась в бумагах и допрашивала Всякого, кто мог видеть Светловолосую девочку А в Оксфорде Обыски шли еще более яростные И Ордан колледж Прочесали сверху донизу От самой пыльной Кладовой до самого темного Подвала Такая же участь постигла Колледжи Гавриила и Святого Михаила И главы колледжей Написали совместный протест Настаивая на своих древних правах. О розыске Лира могла догадаться только по нескончаемому гудению газолиновых моторов в небе, где с н о в а л и дирижабли. Самих их не было видно, потому что тучи висели низко, а по уставу воздушные корабли должны были держаться на определенной высоте над болотным краем. Но кто знает, Какие хитрые шпионские приборы могли быть у них на борту? Заслышав их, она старалась спрятаться или прятала свои заметные светлые волосы под кальончатым капюшоном зюидвестки и расспрашивала Макосту обо всех подробностях своего рождения. Детали складывались в мысленную картину, еще более яркую и отчетливую, чем ее выдуманные истории. Она снова и снова переживала бегство из цыганского домика. Сидение в чулане, снова и снова слышала хриплые голоса соперников, лязг сабель. «Сабель! Господи, девочка, тебе приснилось!» — сказала Макоста. «У мистера Колтера был пистолет». А лорд Азриэл выбил его из руки и свалил мистера Колтера одним ударом. Потом было два выстрела. «Как же ты не запомнила? Должна была бы, хоть и маленькая». Первым выстрелил Эдуард Колтер. Он дотянулся до пистолета и выстрелил. А потом выстрелил лорд Азриэл. Он снова вырвал у него из руки пистолет. Попал ему прямо между глаз и вышиб мозги. А потом говорит спокойно, как ни в чем не бывало. «Выходите, миссис Коста, и несите ребенка, потому что ты подняла такой крик. И ты, и этот твой д е й м о н хором, он взял тебя, посадил на плечи и стал прохаживаться мимо мертвеца. Спокойный». И веселый потребовал вина, а мне велел замыть пол. Прослушав эту историю четыре раза, Лира уверилась, что помнит все сама и даже стала добавлять кое-какие подробности о цвете костюма мистера Колтера, о плащах и мехах, висевших в чулане. Макоста смеялась. А оставшись одна, Лира вынимала аллитиометр и вглядывалась в него, как в портрет возлюбленного. Значит, у каждой картинки несколько смыслов. Неужели она в них не разберется? н о разве она не дочь лорда Азриэла? Вспомнив, что говорил Фардер Корам, Она старалась сосредоточиться на трех символах, взятых наугад И наставляла на них три стрелки Оказалось, что если просто держать олитеометр на ладони И глядеть на него как-то особенно лениво При этом думая о нем Длинная стрелка начинает двигаться упорядоченнее Она не блуждала, как придется по кругу а плавно переходила с одной картинки на другую. Иногда она задерживалась на трех, иногда на двух, иногда на пяти. И хотя Лира ничего не понимала, это занятие доставляло ей глубокую тихую радость, прежде ей незнакомую. п а н т е л и м о н наклонялся над круглой шкалой, иногда в виде кота, иногда в виде мыши, и поворачивал голову вслед за стрелкой. Раз или два оба они улавливали какой-то проблеск смысла, далекого и проглянувшего неожиданно, будто солнечный луч пробился сквозь облака и озарил величественную панораму холмов. И каждый раз при этом Лира испытывала трепет, такой же, Какой вызывало у нее всю жизнь слово «север». Так миновали три дня. В непрерывной беготне между скоплением лодок и Заалем наступил вечер второй сходки. Зааль был набит еще плотнее, чем в прошлый раз, если это вообще возможно. Лира и Коста успели занять места в передних рядах. И когда мерцание огней в лампах показало, что зал заполнен, на помост вышли Джон ф а и Фардер Кором и сели за стол. Джону ф а не пришлось призывать к тишине. Он просто положил свои огромные ладони на стол, посмотрел на людей внизу и гул стих. «Хорошо», — сказал он, «Вы сделали, как я просил, и даже лучше, чем я надеялся. Пусть главы шести семей поднимутся сюда, передадут свое золото и подтвердят свои обещания. Николас Рокби, ты первый!» На помост поднялся коренастый, чернобородый человек и поставил на стол тяжелую кожаную сумку. Это наше золото, сказал он, и мы выделяем тридцать восемь человек. Спасибо, Николас, сказал Джон ф а Фардер Кором что-то записал. Первый человек отошел назад, и Джон Фаа вызвал следующего, потом еще одного. Они выходили, ставили сумку на стол и объявляли число людей, выделенных для спасательной партии. Коста принадлежали к семье Стефанский, и, конечно, Тони был одним из первых добровольцев. Лира заметила, как его Дэймон Ястреб переступал с ноги на ногу и расправлял крылья, пока Стефанский клал на стол деньги и объявлял о наборе двадцати трех человек. Когда все шестеро глав семей прошли перед столом, Фардер Кором показал свой листок Джону Фа, и тот, поднявшись, снова обратился к людям. «Друзья, мы набрали сто семьдесят человек. Я горд и благодарю вас. Что касается золота, то, судя по весу, вы сильно опорожнили свои сундуки, и за это я тоже душевно благодарю вас». Теперь мы сделаем следующее. Мы зафрахтуем корабль, отправимся на север, найдем детей и освободим их. Насколько мы понимаем, нас ждет бой. Для нас он не первый и не последний. Но мы никогда еще не сражались с людьми, которые похищают детей. И мы должны проявить незаурядную хитрость. Но без наших детей мы не вернемся. «Мы слушаем, Дирк Врис!» Внизу поднялся человек и сказал, «Лорд Фа, вы знаете, зачем они захватили детей?» Мы слышали, что это имеет отношение к теологии. Они ставят опыт, но какой именно мы не знаем. Говоря откровенно, мы не знаем даже, вредит ли это детям. Но так или иначе, добрые у них намерения или худые, они не имеют права рыскать по ночам и вырывать ребенка из сердца его семьи. Слушаем, Раймонд ван г е р р и т в стал тот, кто говорил на первом собрании. Лорд Фа, этот ребенок, которого разыскивают, сейчас он сидит в переднем ряду, Я слышал, что в домах у людей, живущих в окрестностях болот, переворачивают все вверх дном. Я слышал, что из-за этого ребенка как раз сегодня в парламент поступило предложение отменить наши древние привилегии. «Да, друзья», — сказал он в ответ на возмущенный ропот, — «они хотят провести закон, который лишит нас права свободно приезжать в болото. И вот что мы хотим знать, лорд Фа». Кто этот ребёнок, из-за которого нам грозит такая неприятность? Это не цыганский ребёнок, насколько я слышал. Почему ребёнок земледёров подвергает нас такой опасности?» Лира перевела взгляд на массивную фигуру Джона Фаа. сердце у неё стучало так, что она едва расслышала его первые слова. «Говори всё до конца, Раймонд». «Не стесняйся», — сказал он, — «ты хочешь, чтобы мы отдали ребенка тем, от кого он бежал? Так?» Стоявший упрямо нахмурился, но не ответил. «Ну, может быть, ты и отдал бы, а может быть и нет», — продолжал Джон Фаа. «Но если кому-нибудь здесь нужен довод в пользу доброго дела...» Учтите вот что. Эта девочка – дочь н е к о г о н и б у д ь а лорда Азриэла. Для тех, кто забыл, именно лорд Азриэл ходатайствовал перед турками и отстоял жизнь Сэма Брукмана. Это лорд Азриэл предоставил цыганам право свободного прохода по каналам, пересекающим его земли. Это Лорд Азрел провалил биль о водных путях в парламенте к великой пользе для нас. Это лорд Азрел, днём и ночью трудился в наводнении пятьдесят третье года и дважды бросался в воду, чтобы вытащить малолетних рууда и Нелли к у п м а н Вы забыли позо. «Позор вам! Позор!» А теперь лорда Азриэла держат узником на самом дальнем, самом холодном и темном краю ледяной пустыни в крепости Свальборда. Надо ли объяснять вам, какие создания его там сторожат? А у нас на руках его малолетняя дочь. И Раймонд ван Геррит готов отдать ее властям в обмен... Насколько-то дней тишины и покоя. Это так, Раймонд? Встань и отвечай нам. Но Раймонд ван Геррит уже опустился на место, и ничто не могло заставить его подняться.